Пятая глава, тридцать первый, второй стих. Дети, вы все, наверное, были когда-нибудь у врача? Если мы больны, то это значит, что у нас что-то не в порядке. И тогда мы идем к врачу, чтобы он проверил нас. Врач знает, какое лекарство может помочь нам, и выписывает его. Затем мама идет в аптеку за лекарством, которое мы должны принимать. Но многие дети не хотят принимать лекарство, потому что оно не такое вкусное, как шоколад. А это нехорошо. Ведь если мы его не принимаем, тогда оно не сможет помочь нам выздороветь. А может быть, врач назначит нам что-нибудь другое, тогда нам и это нужно исполнять. Он может сказать нам, чтобы мы не ели так много шоколада и конфет, ложились пораньше спать или побольше занимались спортом, почаще находились на свежем воздухе. Однажды Ульрих пришел к врачу. У него были сильные боли в руках и ногах. Это ревматизм, твои нервы воспалены. «Я пошлю тебя к массажисту», — говорит врач. «Он тебя промассажирует, и тебе станет легче». Дети, вы знаете, что делает массажист? Он трет больные места сначала легонько, а потом все сильнее, чтобы по всему телу хорошо циркулировала кровь. Бывает, что он массажирует и позвоночник. А вы знаете, где у вас позвоночник? Так вот, У массажиста Ульрих встретил своего друга Дитера. «Что ты тут делаешь? У тебя что, тоже ревматизм?» – поинтересовался Ульрих. «Да у меня сильные боли в левой ноге, и спина тоже болит», – ответил Дитер. Ульрих показал свою правую ногу и сказал, «А у меня правая нога болит». Их обоих отправили в кабины, и каждый должен был лечь на массажную скамью. Кабины были отделены только занавесками, так что все, что происходило в обоих кабинах, можно было только слышать. Во время массажа Ульрих вдруг стал кричать, что ему больно. Дитер же все время лежал спокойно. Когда они встретились при выходе, Ульрих спросил, «Скажи, «Как ты все это вытерпел, Дитер?» «Мне вначале было очень больно, когда массажист дотрагивался до больного места, а потом становилось все легче и легче. Тебе разве не было больно сначала?» «Нет», — ответил Дитер. «Я просто протянул массажисту здоровую ногу». «Вот так часто бывает с людьми, приходящими к Иисусу Христу, нашему небесному врачу. Многие рассказывают Ему, какие они хорошие и какую примерную жизнь они ведут, а о своих грехах они ничего не говорят. Они, как дитер, всегда показывают только здоровые места. Если мы промолчим и не скажем Иисусу, что наше сердце преисполнено грехом, то Он не сможет нас правильно лечить. Иисус, конечно, знает, что наше сердце нездорово, но Он хочет, чтобы мы сами Ему все рассказали. Тогда Он исцелит наши больные сердца и души. Давайте помолимся сейчас Господу. Попросим Его омыть наше израненное грехом сердце Его святой кровью и дать нам небесное лекарство. Его Слово.